Примечание к главе пятой. Оно так и погрузилось в море с прибитым к мачте флагом. На военном корабле флаги обычно поднимаются на мачты на специальных снастях. Спуск флага в бою означает сдачу корабля. Однако, если флаг сбит вражеским огнем, и его невозможно снова поднять, полотнище прибивают гвоздями к мачте в знак того, что корабль будет продолжать сражаться. Грот-мачта – вторая мачта от носа корабля, на трехмачтовом корабле, обычно самая высокая, несет прямые паруса. Негритянки из Гвинеи или Зангибара, готен с мыса Доброй Надежды или Патагонки Огненной Земли. Гвинея – географическая область Западной Африки, прилегающая к Гвинейскому заливу Атлантического океана между мысом Кабу-Рошу, 12 градусов 19 минут северной широты и мысом Кабу-Негру, 16 градусов южной широты. Делится на верхнюю, северо-западную и нижнюю, юго-восточную части. Населена несколькими негритянскими народностями. В 17-18 веках была местом насильственного порабощения жителей и вывоза их на работы в Америку. После длительной борьбы между европейскими колонизаторами была разделена на колонии Англии, Франции, Португалии, Бельгии и Германии. В настоящее время на ее территории располагается ряд независимых африканских государств Гвинейская Республика, Гвинея-Бисау, Либерия, Ангола, Сенегал и другие. Зангибар – Территория Восточной Африки на побережье Индийского океана между 5 градусами северной широты и 10 градусами южной широты, населенная нефами языковой группы Суахили, была известна еще грекам в античные времена. В XV веке там основали свои фактории португальцы, но позже они были вытеснены арабами, которых в свою очередь изгнали англичане, ныне часть государства Танзания. Готентотки – представительницы южноафриканского племени готентотов, древнейшего населения Южной Африки, в настоящее время обитающего в Намибии и ЮАР. Готентоты отличаются низким ростом, слабым телосложением и оливковым цветом кожи. Вместе с бушменами объединяются в особую расу – тотскую или бушменскую. Мыс Доброй Надежды на юге Африки был открыт в 1486 году, по другим источникам в 1488 году, португальцами и первоначально назывался мысом Бурь. С его открытием создалась возможность проложить из Европы морской путь вокруг Африки в Индию, а позднее в Австралию и Японию. Патагонцы – индейская народность, населявшая огненную землю. С ними впервые встретились в 1520 году участники кругосветной экспедиции Магеллана, годы жизни около 1480-1521, совершил свое путешествие в 1519-1521 годах. Мореплавателям они показались людьми высокого роста с большими ногами, почему и получили название «патагонцы» – большеногие, были истреблены аргентинскими колонизаторами. Огненная земля – архипелаг у южной оконечности Южной Америки, западная его часть ныне принадлежит Чили, а восточная – Аргентине, отделен от материка Магеллановым проливом. Затеял ссору с достойным эскулапом – эскулап – греческое «эсклепий». В античной мифологии бог врачевания, сын бога Аполлона. Согласно легенде, он не только излечивал больных, но и воскрешал мертвых. В переносном смысле «искусный врач». Иногда, как в данном случае, это слово употребляется в ироническом смысле. Налил себе стакан «портера». «Портер» — сорт крепкого черного английского пива. При «Престон Пенсе. Он дрался словно дьявол. Престон-Пенс — городок на юго-востоке Шотландии, близ Эдинбурга, на берегу залива ферт Форт. 21 сентября 1745 года там произошло сражение между отрядом королевской армии и якобитами под командованием принца Карла Эдуарда Стюарта. Годы жизни 1720-й, 1788, сына Якова III претендента. Смотрите примечание главе 1. Результат сражения, в ходе которого англичане были разгромлены, благопрепятствовал якобитскому движению, однако, меньше чем через год, в апреле 1746 года, мятежники были на голову разбиты в битве при Каладене, где был положен конец их надеждам на реставрацию стюартов. Я буду весел, как морская свинья. Морская свинья, морское млекопитающее из-под семейства дельфинов, обитает в прибрежных водах северной части Атлантического и Тихого океанов. Конец примечаний, главе 5.